Глава 2. 5 пунктов принятия негативного события. Я испытывал простое и самое большое счастье. Я был жив. Рэй Брэдбери. После операции меня привезли в палату, где находились, кроме меня, ещё две женщины. Их прооперировали раньше. Они лежали тихо на своих кроватях, лицом к стене и не были расположены к общению. Эта гробовая тишина на меня действовала даже хуже, чем мой диагноз. С виду милые и симпатичные женщины, видимо, считали лишними и несерьёзными любые разговоры, всем своим видом показывая, какое горе на них обрушилось. А в соседней палате то и дело раздавался дружный, беззаботный смех. Как же мне хотелось увидеть этих женщин, спросить, Что может радовать их, почему они ведут себя так весело и беззаботно, словно находятся не в онкологической клинике, а на курорте? Через несколько дней я прописалась в той палате, познакомилась с удивительными женщинами и с большим удовольствием смеялась над их шутками и анекдотами. Так я впервые поняла, что можно по-разному относиться к негативным событиям и что нужно радоваться жизни, несмотря ни на что». Каждый день ко мне приходили муж и близкие друзья. Все стремились поддержать, ободрить и помочь. Я выходила в больничный двор, дышала свежим воздухом. Весна, аромат зелени, цветов кружил голову. И было странно и непонятно, почему я здесь и что будет дальше. Закончился первый этап, когда не можешь принять свою болезнь и до конца не веришь в диагноз. Кажется, что это было не со мной, а с кем-то другим. Дома ждала новая жизнь, в которой появились ежедневные перевязки и обезболивающие уколы. Эту обязанность взял на себя мой любимый. Что бы я делала без него? Уколы, сделанные рукой близкого человека, казались не очень болезненными. Анатолий справлялся очень умело. В этот период я постоянно анализировала всю свою жизнь, пытаясь добраться до истинной причины болезни сколько вопросов роилось в голове, не сосчитать. Главный из них был естественно, почему я. Гнева не было ни к кому, тем более к врачам, которые сделали всё, чтобы помочь в излечении. Кроме чувства глубокой признательности и благодарности к ним, я ничего не испытывала. Это меня радовало. Знаю больных, которые искали причину извне, обвиняя всех и вся в своей болезни. Особенно доставалось врачам. Таких больных в этот период интересовало альтернативное лечение у всевозможных лекарей и знахарей. Многие из них соскакивали с традиционного лечения, полностью доверившись безответственным людям. Слава Богу, меня миновала сия участь, но вопрос, почему я, еще долго не давал покоя, пока не нашла на него ответы. Стадия торга затянулась. Появилось желание попытаться договориться с судьбой, сделать что-то такое, что даст мне индульгенцию на всю оставшуюся жизнь. Я много времени проводила в храмах, пытаясь понять происходящее со мной и вымолить у Бога здоровье себе и близким людям. Самые интересные знакомства произошли именно в этот период. Моя новая знакомая Галина торговала книгами в лавке при монастыре. Именно она приобщила меня к чтению духовной литературы, и моя библиотека значительно пополнилась книгами подобного содержания. Я зачитывалась ими, ища ответы на множество вопросов, самыми главными из которых были, что я делала не так, и могла ли я избежать страшного диагноза. Четвёртая стадия под названием депрессия прошла мимо меня, задев совсем чуть-чуть. Сколько же я знала больных, застрявших в этом негативном чувстве. К большому сожалению, многих из них уже нет. Мне помогло чтение позитивных книг, а также поддержка семьи и друзей. Но самое главное, что не дало упасть в бездну депрессии, это творчество. Выписавшись из больницы, я почувствовала сильное желание заниматься живописью. Но как научиться рисовать? Где найти хорошего преподавателя? Всю жизнь мне хотелось рисовать, Но осуществить мечту было некогда. Найти такого преподавателя помог случай. Я позвонила своей давней знакомой. Сабира — моя землячка. Удивительные души человек и профессиональный подолог. Мы частенько после сеанса педикюра беседовали и пили чай в прикуску с сахаром или урюком. Однажды выяснили, что обе родились в одном маленьком городке Средней Азии. Как-то услышала от неё — «Знаешь, я не встретила в своей жизни ни одного земляка. Как бы мне хотелось сесть с ним за один стол и выпить пиалу душистого зелёного чая». «У меня та же история, Сабира», — ответила я. «Тот городок, где я родилась, даже не на всех картах отмечен. Но в нём жила и училась одна из любимых певиц, Анна Герман». «В моём городе тоже жила Анна Герман», — сказала она, прихлёбывая из пиала горячий чай. «Подожди», — она вытаращила глаза — «А в каком городе ты родилась?» «В Ургенче», — ответила я, и мы обе громко рассмеялись. Мне предстояло сообщить своей землячке о страшном диагнозе и договориться о встрече у меня дома. «Сабира, у меня недавно была операция, обнаружили опухоль в груди. Не знаю, как быть, мне срочно нужно к тебе на приём. Может, ты придёшь ко мне домой? Я ещё слабая». К моему удивлению, Сабира не стала жалеть меня, бедную, как мне хотелось, а совершенно равнодушно сказала «Ну и что?» «Подумаешь, опухоль, ты же ходишь в больницу, пришлёпаешь и ко мне. Кстати, в соседней комнате со мной расположилась какая-то художница, ведёт набор деток на курс живописи. Тебя это интересует?» «Ещё как интересует!» До того, как заболеть, я долгое время искала художника, который был бы мне интересен. К сожалению, не каждый из них занимался обучением. Чтобы обучать творческому ремеслу, нужен талант. Как же я была благодарна судьбе за эту встречу. Молодая красивая женщина открыла дверь и приветливо пригласила меня зайти в мастерскую. «Сколько лет вашей внучке или внуку? Я занимаюсь с детьми от шести лет», — начала разговор Юлия. Нисколько не удивилась, узнав, что вместо внучки придёт заниматься бабушка — Я с интересом разглядывала ее картины на стенах мастерской, а также работать детишек. В тот момент мне было хорошо и уютно рядом с Юлией, и вскоре я поняла, со мной занималась талантливая художница и прекрасный педагог. Я бежала на облучение, а сама считала минуты, чтобы скорее оказаться в мастерской Юлии Овчаренко. Общение с ней давало заряд энергии и позитива, которого хватало до следующего занятия. Появилось желание писать картины с ангелами. И вот моя первая работа в настоящей художественной мастерской на настоящем мольберте под руководством наставника. «Портрет ангела». Сейчас у каждого из друзей живет мой ангел. Запомнился разговор с подругой. Она любила путешествовать с сыном-подростком. В любом городе находила монастырь и покупала понравившуюся икону. Коллекция икон была предметом ее гордости. Гости обращали на них внимание и подолгу рассматривали. Как-то раздался звонок моей подруги. Именно ей я подарила своего первого ангела. «Ты можешь написать еще несколько таких же ангелов, только срочно?» «Зачем?» — удивилась я. «Друзья проходят мимо моих икон прямиком к твоему ангелу и зависают возле него, просят написать такого же». «Видимо, моя жажда жить...» передалась первой ученической работе. Книга Дарьи Донцовой «Я очень хочу жить» была во время лечения моей настольной книгой и перечитывалась не один раз. История о том, как Дарья, пройдя все испытания, связанные с раком груди, стала писательницей. Именно в период, когда есть сумасшедшее желание жить, активизируется творческий потенциал. Болезнь запустила в ней механизм самореализации, и она стала писать романы. Поразил тот факт, что, будучи больной, слабой, проходя курс химиотерапии, она отдавала себя всю своему дару писательства. Ее одержимость и внутренний огонь были близки мне и понятны. В моменты, когда у нее случалась рвота, реакция на химиотерапию, Дарья устраивалась блокнотом на крышке унитаза, чтобы не терять время, и писала свои романы. Этот факт произвел на меня сильнейшее впечатление. Внутренний огонь не давал Дарьи покоя, и ей ничего не оставалось, как принять этот дар и писать, писать, писать. Тогда я еще не догадывалась, что это начало моей истории и моей внутренней трансформации. За два года до болезни я прочла эту книгу. Как выяснилось позже, именно в этот год у меня в правой груди появился маленький узелок, в дальнейшем переросший в раковую опухоль. Что это? Подсказка свыше? Знак, что мне нужно срочно обратить внимание на здоровье? Я убеждена, что в нашей жизни не бывает случайных событий и случайных людей. Что стоило мне немного задуматься и проконсультироваться у врача после чтения книги? Возможно, страшного диагноза могло не быть. Каждый раз стоит задать себе вопрос, почему это событие произошло со мной, почему этот человек появился в моей жизни. Привычка анализировать каждое новое событие появилась у меня значительно позже. А если бы она была у меня раньше, был ли шанс заболеть? Очень важна ранняя диагностика и чуткое отношение к себе, к своему здоровью. Необходимо как можно раньше замечать небольшие отклонения от нормы, например, длительное раздражение или постоянный зуд соска. Всё время считала это следствием некачественного белья, а на самом деле так проявлялись первые симптомы болезни. Не задумываясь, поливала себя всевозможными дезодорантами от пота, любила в жаркое время года подставлять своё тело солнцу. «Сейчас понимаю». Сколько подсказок мы получаем, стоит только прислушаться к себе. Я продолжала заниматься творчеством. Кроме картин, появилось увлечение нейрографикой. Это новое направление на стыке психологии и искусства серьёзно увлекло меня. Находясь в больнице или дома, я погружалась в интересный и загадочный мир подсознания и нейронных связей. Квартира была превращена в творческую мастерскую — где всюду лежали альбомы, краски и фломастеры, книги по искусству. Нужно сказать, что в то время я не бросила свою прежнюю профессию фотографа и работала дома за компьютером. Сегодня, спустя три года, могу с уверенностью сказать, что увлечения помогли мне не упасть в бездну отчаяния и уныния. Я с какой-то одержимостью писала, рисовала, читала постепенном мысли о болезни стали занимать меня всё меньше, важнее была тяга к творчеству. Всё происходило на интуитивном уровне, поэтому депрессия прошла мимо, задев совсем немного. В тот период я не воспринимала своё писательство как терапию, которая помогает исцелить от любого негативного опыта. Сейчас я уверена в этом. Моё писательство помогло сместить фокус внимания с болезни на творчество, окончательно исцелиться. Мне очень нравятся слова Рея Брэдбери. Когда смерть останавливает других, ты должен взбежать на трамплин и нырнуть головой вперед в пишущую машинку. Постепенно я принимала все обстоятельства своей жизни и болезни. Рассматривая фотографии того времени, я с удовлетворением отмечаю, что выражение лица менялось постепенно от удивления до до уверенности во взгляде. Самое главное, я поняла, что болезнь больше не коснётся меня. Я расскажу, как пришла к такому выводу в следующих главах, а сейчас мне хочется ещё раз остановиться на принятии своей болезни. Жизнь научила меня видеть в негативных событиях позитивные моменты. Да и книги восточных мудрецов, прочитанные в большом количестве, не давали мне скатиться в пучину отчаяния и безнадёжности. Постепенно привыкла к мысли, что онкология — это моя действительность и мой вызов. Рак — единственная из болезней, которая по-настоящему меняет людей. Человек становится перед выбором обижаться на Бога, на весь мир или, не теряя времени начать борьбу, чётко видя перед собой цель — войти в ремиссию — и выздороветь. Я должна сама участвовать в своем исцелении. Только тогда будет результат. Я пересмотрела свою жизнь, освободилась от ненужных отношений, проще стала ко всему относиться. Когда говорят, глядя на меня, что рак победим, я понимаю, что нужно и дальше говорить об этой болезни и о путях ее преодоления. Не люблю, когда говорят, что болезнь — это враг, и с ней нужно бороться. Но бороться с болезнью — это значит бороться с собой. Поэтому нужно принять её и отказаться от борьбы с собой. Моё убеждение — болезнь дана нам свыше, чтобы мы стали более добрыми, развитыми и духовными существами. Есть случаи, когда недуг запущен, и врачи не могут гарантировать исцеление. Но в любой ситуации необходимо побороть страх и уверенно смотреть вперёд.